Причина. Прежде чем ответить, он достал из кармана пачку с сигаретами. Затем в темноте вспыхнул огонек, отбрасывая на лицо парня дрожащие блики. Я неотрывно смотрела на него. Просто не могла оторвать взгляд, и с каждым мгновением те мурашки, которые бежали по спине, становились лишь сильнее и острее. Уже теперь они причиняли явную боль подобно острым иглам, пробираясь под кожу. Все же он до невозможности похож на кронпринца. Они прямо идентичны. У него такая же смуглая кожа, волосы настолько же черны, как самая мрачная ночь. Рост под два метра и телосложение мощное, безупречные черты лица. Он сам по себе был будто бы целиком и полностью идеален, разве что аура от него исходила тяжелая, подавляющая. Этим он тоже был похож на кронпринца. Внутренней мрачностью, будто бы беспрекословностью. Тем, что лишь от одного его нечитаемого взгляда душу выворачивала наизнанку, и по спине бежал холодок, пронзая все тело и делая ноги ватными. Словно перед таким, как он, сию секунду хотелось упасть на колени и опустить взгляд в пол. Цвета глаз у него с кронпринцем разные но вот даже взгляды однозначно одинаковые. Единственное различие — то, как он смотрел именно на меня. Это трудно описать. Сейчас он курил и смотрел куда-то в сторону. И вот в этот момент его взгляд вел чем-то жутким, отдаленно звериным, хоть все так же нечитаемым. Что-то подсказывало мне, что это его истинный взгляд. Он далеко не мягкий человек. Но стоило этому парню опять посмотреть на меня, как все жуткое в его взгляде тут же испарилось. Он будто бы действительно стал намного мягче. Мне было трудно объяснить, как именно он смотрел на меня. Но однозначно еще никогда и никто не делал этого так, как он. «Отправляясь за тобой в каждую жизнь, я жертвую своими воспоминаниями». Выдыхая в сторону дым, он ответил на мой вопрос. Это цена, которую я обязан отдать, так что я и впрямь не помню точное количество. Это было так странно слышать, но я хмуро слушала его. Практически не дышала и не шевелилась. Чувствовала то напряжение, которое буквально разъедало. Поднося сигарету к губам, он посмотрел мне в глаза. Я даже не знаю, как объяснял тебе все в предыдущих жизнях. Было настолько же трудно. Он еле заметно наклонился ко мне, немного приближая наши взгляды, будто создавая связь от которой у меня мурашки побежали по коже. И в этот момент я в его глазах увидела то, от чего мне стало не по себе. он этого не выказывал, поэтому я понять не могла, откуда вообще это взяла, но все же я ощутила то, от чего мне самой стало больно. Из-за цены которую я каждый раз отдавал, Теперь я могу объяснить только основное. Суть в том, что в изначальной жизни вы с отцом были предназначены друг другу судьбой. В браке у вас появился я, и мы жили счастливо до тех пор, пока кто-то не наложил на тебя проклятие. Что? Было все еще трудно представить лишь то, что мы с кронпринцем, этим чудовищем, предназначены друг другу и где-то умудрились жить счастливо в браке. Счастливо? поэтому мое сознание и так находилось в шатком состоянии, из-за чего информация о проклятии давалась трудом. Она буквально полоснула разум, взбудоражила, заставила широко раскрыть глаза и нервно выдохнуть. О чем он? Кто-то вмешался в вашу судьбу. Он разорвал вашу связь и, более того, вынудил тебя раз за разом проживать одну и ту же жизнь, которая всегда заканчивалась трагично. Ни в одной из этих жизней вы с отцом больше не были счастливы. «Кто это сделал?» Задала я единственный вопрос, на который в этот момент была способна. Хотя в голове их было в разы больше. Он опять опустил на меня взгляд. Поднёс губам сигарету и, выдыхая дым, наконец-то сказал. «Не знаю. Либо я это не выяснил, либо имя не так важно. Я просто пожертвовал этим воспоминанием». О, вырвалось у меня. Было проще задавать вопросы самой, докапываясь до сути. И как же снять это проклятие? Разве я был бы здесь, если бы знал это? Я точно каждый раз пытался исправить твои жизни, но все было бессмысленно. Хорошо, тогда почему я помню только прошлую жизнь, но не помню другие? Я пыталась хоть как-то осмыслить услышанное. Но пока что мне это давалось с трудом. Мысли роились и разлетались в сторону. Пока что собрать их вместе являлось непосильной задачей. Не знаю. Не уверен, что это необычно, раз я не смог оставить себе это воспоминание. Он посмотрел в сторону. В темноту сада. И взгляд парня вновь стал тяжелее. Словно он сам задавался тем вопросом, который я только что задала. Ему это явно причиняло боль. «Похоже, что ты вообще почти ничего не знаешь». Я шумно выдохнула и с иронией, немного смешанной с сарказмом, спросила. Чем ты тогда занимался, путешествуя по моим жизням?» Уголок губ парня чуть дернулся. Он усмехнулся. Отдаленно возникало ощущение, что подобное проявление эмоций у такого человека должно пугать. Словно они после себя не понесут ничего хорошего. Но все же даже это парень по отношению ко мне сделал мягко, так как от него вообще не ожидаешь. «Но вы по-прежнему строгая даже в юности, Ваше Величество», — сказал он, приподнимая уголок губ немного выше и убирая от них сигарету. «Честное слово, ваш сын так старался вас не подвести, но, похоже, вы в любом возрасте непреклонны». Ты «Перестань!» — я дернулась. Это было странным, что парень, на вид, который был старше меня, называл меня своим сыном и говорил так уважительно. Все еще сложно принять нашу родственную связь?» «Честно говоря, я бы вообще не хотела принимать подобную родственную связь», — мелькнула в голове. «Хорошо, что у меня был сын. Я мечтала о детях. Но от кронпринца...» «Забудь». Сказала я коротко, решив закончить щекотливую тему. Бровь парня приподнялась, и я поняла, что это слово было немного неуместным в его ситуации. Значит, ты не знаешь ни как снять проклятие, никто его наложил. И почему я помню прошлую жизнь тоже. Возможно, зацепки есть в моей изначальной жизни? Расскажи подробнее о том, как мы... Мне захотелось поправиться и вытереть губы после этого слова. Мы. С кронпринцем. Это даже звучало ужасно. Жили. Меня изнутри раздирали противоречия. Но я их старалась игнорировать, сохраняя холодный, чистый разум. Пока что получалось плохо. Просто разговаривать с парнем, который старше меня, и слышать от него, что он мой сын, подобно разрыву сознания. Наш разговор о множестве жизней и проклятии Вовсе выбивал почву из-под ног. Подобное так просто не принять. Рассказать? Он поднял взгляд куда-то вверх, словно пытаясь вспомнить. Но потом криво усмехнулся. Сожалею. Видимо, я путешествовал столько раз, что у меня толком и не осталось воспоминаний. Я смог сохранить только самое важное. И что же? Помню только тебя в основном. И что тебе грозит опасность если я не смогу справиться с твоим проклятием?» Он посмотрел на меня. «Я знаю, что вы как-то должны сойтись с отцом, чтобы все стало как прежде, но каждый раз судьба вмешивается в вашу жизнь, и вам это не удается сделать». Я почувствовала, как по коже побежали мурашки, и горло сдавило. Это произошло из-за слов «должны сойтись с отцом». Для меня эта фраза стала тем, что ошпарила. И то, что это последний раз, когда я могу все исправить. Последний? Вырвалась у меня судорожная. Да. Не знаю, что произойдет дальше. У меня не так много времени, чтобы это сделать. Каждый раз я появляюсь где-то на время около полугода. Иногда до того, как могу что-то попытаться исправить. Иногда уже после. После твоей смерти. И сколько же раз я уже умирал, и черт побери. Послушай, оборвала я его. Мы стояли в императорском саду, и это было не лучшее место для такого разговора. Чудо, что нас еще никто не нашел. Но где-то ходил кронпринц, и это будет катастрофой, если мы в итоге на него наткнемся. Пойдем со мной в мой дом. Там мы продолжим разговор. Мне нужно переварить и уложить все в голове. Он молча кивнул а я вновь окинула его взглядом. Этот парень выглядел как человек из раскаленной стали, как тот, который никогда не покажет свою слабость. Вернее, у него их вообще нет. Но вновь смотря на него, я почему-то поймала себя на странной мысли. Мне почему-то показалось, что я почувствовала в нем ту усталость, которая любого другого человека уже давно сломала бы. Я развернулась, чтобы уйти, но в этот момент... Внезапно сильная рука парня обняла меня и притянула к его груди. Я удивленно распахнула глаза, почувствовав, как он опустил голову, прислонившись лбом в мою макушку. Не то чтобы это отталкивало. Меня обнимал незнакомец, но это просто было немного необычно и странно. — Прости, я так скучал. Его голос был ровным, словно он всегда и без исключения все эмоции держал при себе. Или, может, на многие вовсе не был способен. Но внутри него что-то рвалось наружу, очень болезненное. Кажется, я не смог этого сказать тебе ни разу за все эти жизни.